Глава пятьдесят Время жатвы. От полковника Бенджамина Кливленда, полковнику Фрезеру, Фрезер Рич, Северная Каролина, полковнику Джону Севьеру, полковнику Исааку Шелби и далее по списку. Уважаемые господа, настоящим Уведомляю, что 14-го числа грядущего месяца я собираюсь проехать со своим ополчением по фермам и поселениям, расположенным между нижней излученной наличаки и горячими источниками, дабы подвергнуть преследованию и выкурить лоялистов, каковы там проживают. Приглашаю вас присоединиться ко мне в всем предприятии. Если вы разделяете мои взгляды относительно угрозы, которую мы пригрели у себя на груди, и необходимости ее искоренить, приводите своих людей с оружием ко мне на Сика Моршоллс 14 числа. Ваш покорный слуга — б Кливленд. «Какой у нас выбор?» — спросила я, стараясь говорить спокойно и рассудительно. Джейми со вздохом отложил бухгалтерскую книгу. Я могу оставить письмо Кливленда без внимания, включая ошибки, как и предыдущие. Никто не знает, что я его получил, кроме тебя, Роджера Мака и лудильщика, который его доставил. Толстяк бенджи не станет дожидаться моего ответа. Едва он соберёт урожай, как начнёт свою охоту, пока погода не испортилась. Но, по крайней мере, мы выиграем немного времени. Джейми приподнял уголок губ. «Мне нравится, как ты говоришь, мы, Саксоночка». Я слегка покраснела. «Прости. Знаю, тебе приходится делать всю грязную работу. Просто...» «Я серьёзно, Саксоночка», — тихо сказал Джейми и улыбнулся. «Если меня разорвёт на куски, кто, как не ты, сошьёт меня обратно?» «Не смей даже шутить о том, что тебя разорвёт на куски». Он вопросительно поднял бровь, затем согласно кивнул. «Или...» Могу написать, что у меня полно забот с местными лоялистами, и я опасаюсь, как бы они не натворили бед в Ридже. И это саксоночка — чистая правда. Хотя вряд ли стоит говорить такие вещи Кливленду. И тем более подписываться под ними на бумаге. Что, если я это напишу, а потом кто-нибудь из приятелей Кливленда вздумает послать моё письмецо к газетчикам в кросс Кросскрике? Разумный аргумент. Я ощутила, как желудок тревожно сжался. Поставить имя Джейми? под каким-либо политическим документом при нынешних обстоятельствах, всё равно, что нарисовать мишень у него на спине. У всех нас. И всё же. Никто в западной части Северной Каролины не сомневается в твоей приверженности, — возразила я. Ты ведь был одним из полевых генералов Вашингтона. Вот именно, — невесело усмехнулся он. Был. Половина из тех, кто знает, что я был генералом, с месяца или около того. Считают меня предателем и трусом, бросившим своих людей на поле боя. Что я и сделала? Полагаю, они не удивились бы, обрядись я в красный мундир. Надо полагать, присоединение к людям из загор с целью преследования и убийства лоялистов в какой-то мере должно было восстановить его репутацию закоренелого патриота. Чепуха. Я встала, подошла к Джейми сзади и положила руки ему на плечи, сжав их. Никто из твоих знакомых вовсе так не думает. Бьюсь об заклад. Большинство жителей Северной Каролины никогда не слышали о Монмуте и не имеют ни малейшего представления о том, что ты там сражался, не говоря о реальном положении дел. Реальное положение дел. Формально Джейми действительно бросил своих людей на поле боя, чтобы не дать мне истечь кровью. Правда, битва уже закончилась, а упомянутые люди были местными ополченцами, чей срок призыва к тому времени уже вышел или вот-вот подходил к концу. Только официальное сложение полномочий в письменной форме спасло Джейми от военного трибунала. А также тот факт, что Джордж Вашингтон, разгневанный манерами Чарльза Ли в битве при Монмуте, вряд ли ополчился бы на Джейми Фрезера, человека, который мужественно следовал за ним и доблестно сражался вместе с его людьми. «Сделай три глубоких вдоха и забудь о них. Твои плечи тверды, как скала». Он послушно выполнил указания и после третьего вдоха наклонил голову вперёд, чтобы я размяла ему затылок и плечи. Прикосновение к его тёплой коже дарило мне обнадеживающее чувство постоянства. «Лучше сделаю вот что», — произнёс Джейми себе в грудь. «Пошлю к Ливленду и другим по бутылке двухлетнего виски». Вместе с письмом, где будет сказано, что я на днях срезал ячмень и не могу оставить его гнить. Иначе в следующем году нам виски не видать. Это меня успокоило. Поселенцы из-за гор были мятежниками, а некоторые, как Кливленд, даже кровожадными фанатиками. Но вне всяких сомнений они правильно расставляли приоритеты, когда дело касалось виски. Отличная мысль. Я поцеловала Джейми в затылок. Если повезёт, зима будет ранняя и снежная. Джеймер рассмеялся, и напряжение у меня в пояснице ослабло, хотя руки казались ватными. Береги своих желаний, саксоночка. Свет заходящего солнца теперь падал на Джейми сзади, затемняя профиль. Когда он повернул голову, на спинке длинного прямого носа мелькнул отблеск. Я отметила изящный изгиб черепа, и с переполнившей сердца нежностью взглянула на его затылок. Джейми почесал голову, небрежно приподняв рукой собранные в хвост волосы, и сквозь крошечные, едва заметные волоски на мускулистой шее пробился сияющий белизной солнечный луч. Всего лишь миг. Потом он развязал ленту, распустил по плечам уже не такие яркие, но ещё тёмные волосы, сверкающие на солнце бронзой и серебром. И видение исчезло. Ноля просекует Джейми. Примечание. Отказ от преследования. Латинский. В ответ на сердечное приглашение Бенджамина Кливленда отправиться на охоту за лоялистами, очевидно, сочли приемлемым, поскольку дальнейших писем не последовало и никто не явился поджечь наши посевы. Большая удача. Потому что заявление Джейми о срезанном ячмене опережало реальность на пару недель. Однако теперь ячмень лежал на полях снопами Его набивали в мешки и увозили для обмолота и венья по мере того, как управлялись работники. Джейми, я, Йен, Дженни и Рэйчел, Бобби Хиггинс и его пасынок Эйдан. После изнурительного дня уборки урожая мы, пошатываясь, возвращались в дом и съедали всё, что я успевала приготовить с утра. Обычно рагу из бобов в масле, риса и того, что удавалось найти при тусклом утреннем свете. И падали в постель. те, кроме Джейми. После ужина он дремал часок у очага, затем поднимался, плескал в лицо холодной водой, натягивал самую грязную из двух своих рабочих рубашек и шел на большую поляну у дома встречаться с ополченцами. Он поручал Бобби муштровать всех явившихся, а сам тем временем беседовал с новичками, убеждая их присоединиться. Уговор скрепляли серебряным шиллингом. Их у Джейми осталось 16. спрятанных в каблуке одного из парадных сапог, и обещанием верховой лошади и приличного ружья. Затем Джейми сам брался за муштру, пока свет постепенно уходил с поверхности земли и последними отблесками газ на небе. Когда солнце наконец исчезало, Джейми пошатываясь шел в постель и в лучшем случае успевал снять сапоги, прежде чем рухнуть лицом вниз рядом со мной. Другим мужчинам тоже нужно было убирать урожай и заготавливать мясо, поэтому посещаемость менялась. По его словам, так будет до середины октября. К тому времени я, возможно, найду для них лошадей и ружья. «Надеюсь, друзья мистера Кливленда тоже заняты урожаем», — сказала я, скрестив пальцы на руках. Джейми засмеялся и вылил себе на голову кувшин воды. Затем поставил его и постоял какое-то время, опершись ладонями на умывальник и, наклонив голову, пока вода с него текла в таз и на пол. «Да», — донеслось из-под длинных мокрых волос. «Так и есть». Джейми не сразу выпрямился, и я видела, как при каждом из глубоких медленных вдохов поднимается его спина. Наконец он встал прямо, тряхнул головой, как вымокший пёс, взял из моих рук льняное полотенце и вытер лицо. «Клевленд богат». сказал он. У него есть слуги, которые присматривают за полями и с котом, позволяя ему играть в палача. У меня, слава богу, такой роскоши нет.